Он поднял голову и глазам его предстал, обожженный, словно головешка, колдун. Покрытый черными струпями, но без сомнения живой. Осыпая клочки одежды и куски обгоревшей кожи, Мессе с хрустом скинул руки, и странная марева, похожая на след от камня на воде, стала медленно расходиться от него в стороны. Отскочив на всякий случай подальше, Рей наблюдал, как волна подошла вплотную к истребителю. Там, где волна и силовой щит соприкоснулись, вспыхнуло яркое, словно электрическая дуга, сияние, и сияние это прогибалось, словно форсированная защита класса А, не выдерживала. Машина сопротивлялась еще какое-то время, но затем автоматика, оценив ситуацию как угрожающую, запросила у Рея разрешение на уход. «Да и нам, наверное, пора», — произнес полковник вслух и начал понемногу отступать под напором медленно накатывающейся волны. Но у Миссе, видимо, были абсолютно другие планы. Не опуская рук, он, медленно, но постепенно ускоряя, сдвинулся за Реем. Рэй не заметил, как, резко выхлестнув языком, призрачное облако накрыло его с головой. Он только ощутил, что каждый шаг дается ему все тяжелее и тяжелее. Расстояние начало медленно сокращаться, и вдруг он почувствовал, как резко исчезла тяжесть в ногах. От неожиданности он потерял равновесие и уже почти был готов мягко спружинить на руки, как был бесцеремонно подхвачен за шиворот, вздернут вверх и поставлен обратно на ноги. Увидев прямо перед собой знакомое лицо Кевилгара, Рей уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но, затыкая ему рот, кивилгар прокричал прямо в лицо «Бежим!». Ну, бежим так бежим. И они побежали. Отовсюду, с невидимых точек, сверкали лучи, хлопали выстрелы снайперов, но ни один выстрел не мог причинить колдуну ни малейшего вреда. Волны тяжести еще пару раз накрывали их, но Кивилгар как-то отбивал атаки. По широкому песчаному пляжу, увязая в рыхлом песке, они пробежали около километра, когда Кивилгар просто рухнул на песок, тяжело дышая и харкая слизью. Рей обернулся. По берегу, медленно загребая песок, обожженными ногами, шел едва различимый в облаке Торанс Миссе, а бледно-фиолетовое марево уже достигла середины расстояния между ним и беглецами. Ну и что теперь? Зови свою леталку и убирайся к черту! Прохрипел кивилгар, отплевываясь. Ага, кивнул головой Рэй. А что это за фигня такая вокруг него? Магическая чума. Кивилгар сел на песок и что-то торопливо выскребал из карманов. Ну и хрен с этой чумой, насмешливо произнес Рэй. Сейчас дам команду на корабль, и накроют они этого клоуна из главного калибра, и будет здесь колодец двадцать на пятьсот в глубину. Кивилгар с кряхтением встал. «Да хоть планетарную бомбу! Поле магической чумы! Разлагает материю и время и сворачивает их в сверхплотную структуру! Мы вообще не думали, что подобное сейчас возможно! Через несколько часов он накроет всю планету, а еще через пару этот гад восстановится! Потом он сбежит через телепорт, а здесь начнется превращение звездной системы в черную дыру!» Это скопление практически обречено. Сейчас у нас с тобой только один шанс. Ты отдашь мне спицу и постараешься отвлечь его, подобравшись вон с того холма. Если нет, то лучше уходи на гиперприводе и как можно дальше. «Это значит, — медленно произнес Рэй, — минус пять миллиардов человек? Вот тварь! «Я его сейчас отвлеку!» И, качнувшись вперед, побежал навстречу Тарансу Месе. «Стой, придурок!» – заорал вследки Вилгар и, поняв, что Рэя уже не остановить что-то, яростно и быстро зашептал, потирая ладонями. Рэй вломился в синеву тумана, словно снаряд. Инерция помогла ему преодолеть первый десяток метров, а потом стало по-настоящему плохо. Каждый шаг давался все тяжелее и тяжелее. Рэй задействовал все ресурсы организма и активировал все боевые режимы. Тело окутало сначала белесое, а потом все более уходящее в бирюзовый цвет сияние. Ярко-алые огоньки, летавшие словно мотыльки вокруг его тела, причиняли при каждом касании сильную, почти нечеловеческую боль. Все снаряжение и одежда давно уже рассыпались серым порошком, а Рэй все шел вперед, переставляя с упорством ноги. Он не видел, как ударивший от кивилгара в спину широкий луч белого света перенес его еще на десяток метров вперед. Но если бы не движение навстречу, Рэй никогда не смог бы преодолеть разделяющее их расстояние. Внезапно тяжесть кончилась. Из плеч словно сбросили бетонную плиту. Он стоял в двух метрах от месе. Повернув крею обожженную и лишенную волос голову, колдун что-то каркнул на незнакомом языке, и одна рука его сделала короткое кольцевое движение, словно в ней был зажат хлыст. Уйдя на всякий случай в сторону от возможной траектории хлыста, Рэй коротко и сильно пробил ногой в живот и, выдергивая ногу назад, поднял тело вверх, но вместо того, чтобы ударить, как и планировал, в затылок, неожиданно даже для себя снес ударом стопы все еще торчащую руку колдуна. Выплеснув ртом черно-красный изгусток, Мисет тяжко рухнул на колени, упершись правой рукой в серую пыль. А из обломка второй руки, рванувшей с розовым ростком, уже формировалась новая конечность. Не ожидая новых атак, Рэй взял в захват шею и свернул ее, коротко рванув набок. Тем временем практически полностью восстановившаяся рука тоже уперлась в пыль, и тело со свернутой набок головой начало медленно подниматься, «Да сдохнешь ты, наконец!» — в отчаянии крикнул Рей, и кулаки его заработали, словно два молота, перемалывая кости и мышцы в кровавый студень. Тело Таранса Месе качалось под чудовищными ударами, но не падало, и с каждой секундой словно становилось массивнее, а кожа ощутимо тверже. «Оружие бы сейчас!» — тоскливо подумал Рэй. Но импланты, без которых связь с силовой поддержкой была невозможной, не отвечали, а все, что было на теле, лежало сейчас дорожкой серого пепла. И тут же вспомнил о спице, привязанной на запястье словно браслет. Он рванул серебристую проволочку и, зажав ее в кулаке, долю секунды наблюдал за материализовавшимся в руке пистолетом крупного калибра. Очень похожим на настоящий, но совершенно монолитным. Уйдя в сторону от движения ладонью, Рэй, перевернувшись в полете, словно кошка, запрыгнул на спину колдуна и, впечатав его в пыль, с хрустом воткнул тонкий шип мизерикардии в затылок. «Забирай, Тари!» Несе захрипел и дернулся так, что сбросил со спины Рея. Потом снова упал и вдруг разом, превратившись в жидкую слизь, растекся грязным пятном. Откатившийся в сторону Рэй наблюдал, как облако магической чумы сначала остановилось, а затем начало быстро таять в воздухе. «Ну ты как?» Скрипнув шейными позвонками, Рэй, не вставая, повернул голову. Припадая на неизвестно где-то добытую палку к месту, схватки тяжело ковылял Кевилгар. «Ловко ты его!» «Ловко!» У Рэй не осталось сил даже на возмущение. «Да он меня чуть не угробил!» «Но ведь не угробил же!» вилгар склонился над лужей, в которую превратился колдун от ступника и стал ковыряться в ней небольшим стерженьком. Наконец, найдя, что искал, он подцепил изломанную проволочку. «Ага», — произнес он задумчиво, разглядывая поднятую на уровень глаз спицу. Несмотря на форму, металл спицы весело переливался огоньками всех цветов радуги. Аккуратно, словно драгоценную ношу, кивилгар перенес ее на чистое пространство и положил на землю. Так что насчет вейната? -то Не торопясь, кивилгар достал из одного из карманов тонкие перчатки и, надев их, тщательно распрямил проволочку. Забирай, щедро разрешил Рей, кряхтя от боли, перевернулся на другой бок. Не могу! С сожалением произнес Кивилгар. Не дадут! «А ты не спрашивай», — посоветовал Рэй и блаженно закрыл глаза. Боль потихоньку отступала. Только зверский зуд по всему телу, который сопутствовал любой регенерации. Воздух сначала едва слышно, затем все более громко завибрировал на басовой ноте. Это рядом маневрировал, выбирая площадку черный посланник. После боя с колдуном ни один из имплантированных приборов не подавал признаков жизни, и Рэй, честно говоря, надеялся, что вложенная программа не даст истребителю уйти далеко, и тот действительно вернулся сам, когда посчитал обстановку безопасной для приземления. Опознав в одном из двух людей объект приоритетного доступа, истребитель приветливо выдвинул трап и перевел средства поражения в круговой режим. Рэй тяжело поднялся и медленно побрел в его сторону. — Подожди! — остановил его голос Кевилгара. — А с этим мне что делать? Рэй тяжело обернулся. На ладони Кевилгара лежала так пригодившаяся ему проволочка, только вот теперь она ярко горела белым светом. И без пояснений кивилгара Рэй сложил в уме все данные и понял, что и без того непростая проволочка теперь носитель загадочного вейната. «Можешь засунуть...» «Какой ты все-таки грубый!» — покачал головой кивилгар. «Зато открытый и честный!» — парировал Рэй. «Ну ладно, засиделся я тут что-то, полечу, пожалуй, пока экологи не понаехали». «Извини, Рэй!» — произнес Кевилгар и, уже наполовину погрузившись в телепорт, коротким движением метнул спицу. Почувствовав каким-то чутьем движение в свою сторону, Рэй отодвинулся в сторону, но, вильнув в воздухе, словно живая, спица вошла точно в висок, и короткая вспышка поглотила его сознание. Он уже не слышал, как истребитель, повиной с вложенной программе, залил огнем место, откуда телепортировался кивилгар. Не чувствовал, когда, нарушая все данные раньше приказы, на берег сел тяжелый десантный катер и его, упакованного в медкапсулу, грузили на борт. Очнулся он лишь через 10 суток. Подлянка, а иначе поступок Кивилгара назвать он не мог оказалось существенным двойным и даже тройным дном. Не только детальные подробности и тонкости кровавых ритуалов, подробности собственных Таранса Месе из и его личная душевная помойка. Было еще кое-что. Подробнейшее досье на Лигу Зенита вообще и ее руководителей в частности. Адреса тайных сборных пунктов для подающих надежды мадок структура лиги и даже принципы размещения финансовых средств. Валяясь 10 суток в полубреду, Рэй сортировал полученный подарочек. К счастью, затирать ненужную информацию или на выбор лишать ее эмоциональной окраски Рэй научился еще в подростковом возрасте, поэтому сама сортировка не составляла технической проблемы. Проблема была в другом. Ведь никогда не знаешь, понадобятся ли тебе какие-то конкретные знания или нет. Поэтому Рэй выбрасывал только то, что считал абсолютно неприемлемым для себя с морально-этической точки зрения и оставлял до поры даже просто сомнительные. Наследие оказалось велико. Даже отбросив эмоции и оставив лишь информативный массив, Рэй получал огромную кучу совсем нетривиальных знаний. И дело было не столько в том, что покойный представлял собой весьма талантливого мага высшей степени посвящения, но и в том, что, имея неуживчивый и пытливый характер, он никогда, не веря своим учителям на слово, проверял сказанное на личном опыте». К сожалению, почти ничего из наследства Месе не работало. Чуть сильнее стало магическое зрение. Он узнавал название, несколько тысяч заклинаний и ингредиентов для различных зелий, ну и еще кое-что по мелочи. Ответ лежал на поверхности. Но Рэю он не понравился. Ему не хватало концентрации, энергии и еще многого из того, что делает человека магом. Никакое количество украденных знаний не способно заполнить этот пробел. Если он хотел иметь эти знания не бессмысленным багажом, нужно было где-то научиться их использовать. Становилось понятно, почему иерархи Лиги Зенита решили отдать память Таранса ему. Он никогда не сможет ею воспользоваться, а на обучение в Академии Лиги он, скорее всего, может и не рассчитывать. И еще кое-что узнал Рэй. В частности, как и когда натравили Торранса Миссе на него. Самая главная проблема заключалась в том, что его самым постыдным образом подставили. Список подставивших был велик, и заканчивался он, как ни прискорбно, сиятельной кларианной Ренора, его женой. Рэй даже не вникал тонкости интриги, закончившейся с его непосредственным участием и укрепившей власть императрицы еще в одной области. Грубо выходило так, что в черном списке наряду с действительно подонками и убийцами присутствовал как минимум один человек, не заслуживающий смерти. Таранс Месе просто мстил за своих родных, убитых, как ему сказали по приказу императрицы, причем исключительно одному человеку самой императрицы. Он хотел убить Рея, чтобы та почувствовала то, что чувствуют люди, потерявшие близких. Других целей у него не было. А вся ложь относительно расчлененных девушек была придумана исключительно для того, чтобы Рэй не колебался, убивая Миссе. Его обряд насыщения силой был всего лишь длительной и многостадийной процедурой, забиравшей по капле жизненной энергии у огромного количества людей. Для поединка, стоившего ему жизни, Миссе ограбил целую планетную систему. Впрочем, скорее всего, люди ничего и не почувствовали. Правда, кровавые ритуалы тоже присутствовали, хотя и в совершенно единичных случаях. В общем и целом, ложь и предательство налицо. По его собственным представлениям о чести, подобное было абсолютно недопустимо. Вполне возможно, что Клориана подобным образом получила благоволение одного, а может и нескольких членов Совета Лиги Зенита и выгодала для своей империи более удачные условия – Но поступив так, она, безусловно, превращала Рэя не просто в слепое орудие своих интриг, но и делала его соучастником поступков, которые Рей считал постыдными и противоречащими понятиям о чести. Но злости не было. Была просто страшная опустошенность, которая всегда возникала у него после предательства друзей. Такое, хоть и не часто, но все же иногда случалось, и каждый раз вызывало очень острую реакцию. Но в этот раз было все по-другому. Внешне спокойный Рей лежал на кровати в своей каюте и подводил своеобразный баланс. После того, что произошло, Он вполне обоснованно считал себя свободным от всех данных ранее обязательств. А раз так, то ничто ему не мешает смыть стресс самым эффективным способом. Спиртом и девушками. Денег до хрена, он здоров, молод, и ему до чертиков надоела вся эта крысиная возня. По защищенному каналу он связался с главным оракулом Гатри и своим приемным отцом. Выслушав короткий, похожий на рапорт-отчет, правитель Леордан, посоветовавшись с Оракулом, принял решение не только не препятствовать уходу Рея со службы, но и прикрыть его от излишне назойливых спецслужб Империи. Затем Рэй отправил в штаб флота и своей жене официальное уведомление об отставке сел в черного посланника и исчез во вспышке гиперперехода.